Глава восьмая. Мой пыл слегка обдают холодной водой. Уже больше недели жил я новой жизнью, а решимость бороться и пробивать себе дорогу, вызванная бабушкиным разорением, только крепла во мне. Все так же я носился с необыкновенной быстротою, воображая, что таким образом я скорее достигну цели. Я поставил себе за правило — все, что делаю — Делать с максимальной энергией. Я просто мучил себя, и мне даже приходила в голову мысль сделаться вегетарианцем. Я почему-то считал, что, став травоядным, буду приносить жертву на алтарь моей богини Доры. А маленькая моя Дора знала о моей отчаянной решимости только по туманным намекам в моих письмах. Но вот наступила опять суббота. И в эту субботу вечером она собиралась быть у мисс Мильс, и как только мистер Мильс уйдет в свой клуб играть в Вист, об этом мне должны были сигнализировать с помощью клетки с канарейкой, повесив ее в среднем окне гостиной, я должен был явиться к ним на чай. К этому времени мы с бабушкой уже окончательно устроились в Букингамской квартире, где мистер Дик с упоением продолжал переписывать документы». Бабушка одержала над миссис Круп блистательную победу. Она отказалась пользоваться ее услугами, выбросила за окно первый же кувшин, которым та забаррикадировала лестницу, и ежедневно лично провожала вверх и вниз по лестнице приглашенную со стороны приходящую прислугу. Эти энергичные меры заставили миссис Круп ретироваться на свою кухню в полной уверенности, что бабушка не в своем уме. Бабушка, глубоко равнодушная к ее мнению, как вообще ко всем мнениям на свете, не только не старалась рассеять его, а наоборот, рада была укрепить. И вот миссис Круп, еще недавно такая отважная и дерзкая, В несколько дней стала так рабка, что, заслышав бабушкины шаги на лестнице, бежала прятаться или за дверь, из-за которой, впрочем, всегда выглядывал подол ее фланелевой юбки, или забивалась в какой-нибудь темный угол. Бабушке это доставляло такое невыразимое удовольствие, что, мне кажется... Она нарочно, сдвинув чепчик на затылок, дабы придать себе более ненормальный вид, выходила на лестницу, когда можно было ожидать встретить там миссис Круп. Бабушка, будучи очень аккуратной и изобретательной, так усовершенствовала нашу квартиру, что, казалось, мы не обеднели, а разбогатели. Между прочим, она превратила чулан в туалетную комнату для меня и купила мне складную кровать, которая днем выглядела книжным шкафом. Конечно, насколько это возможно для кровати. Бабушка не переставала думать и заботиться обо мне, и моя бедная мама сама не могла бы любить меня больше и больше стараться сделать меня счастливым. Пиготи была очень горда тем, что могла принимать участие во всех этих работах. Хотя няня продолжала все еще немного побаиваться бабушки но за последнее время она видела от нее столько доверия и доброты, что они стали лучшими друзьями на свете. Но вот настал день отъезда Пигати. Это как раз была та суббота, когда вечером я должен был пить чай у мисс Мильс. Няне надо было возвращаться домой, чтобы заботиться о хэми как она обещала брату. — Прощайте, Баркис, — сказала бабушка. — Берегите же себя хорошенько. Никогда бы не подумала, что мне может быть так грустно расставаться с вами. Я проводил Пиготи до контора дилижанцев и пробыл с ней до ее отъезда. Она плакала, расставаясь со мной, и умоляла меня, как раньше делал это Хэм, заботиться о ее брате. С тех пор, как он исчез в тот вечер в лучах заходящего солнца, о нем не было ни слуху, ни духу. — А теперь послушайте, дорогой Дэви, — промолвила Пиготти, — если вам понадобятся деньги, пока вы готовитесь к службе или когда будете устраиваться в жизни, так помните, что никто на свете не имеет большего права давать вам их, чем я, собственная старая дура моей милой девочки, вашей мамы. При всей своей теперешней самостоятельности я, тем не менее, ответил ей что если когда-нибудь мне понадобится взять взаймы денег, то я возьму их только у нее. И этим обещанием положительно осчастливил ее почти так же, как если бы в ту минуту взял у нее большую сумму денег. — И вот еще что, родной мой, — прошептала Пигати, — скажите своему ангелочку, что мне так хотелось бы увидеть ее хотя бы на одну минутку. И передайте ей, что перед тем, как она будет выходить замуж за моего мальчика, я непременно хочу, если вы мне позволите, убрать как следует вашу квартиру. Я объявил няне, что никто, кроме нее, не коснется нашей квартиры, и это привело мою старушку в такой восторг, что она уехала в прекрасном настроении. А я за целый день изморив себя в конец всевозможными проектами в докторской общине, вечером в условленное время ходил уже по улице, где жили мильцы. И нужно же было этому ужасному мистеру Мильцу спать после обеда. Он до сих пор еще не ушел в свой клуб. В среднем окне гостиной не было клетки. Он так долго продержал меня на улице, что я жаждал, чтобы клуб оштрафовал его за опоздание. Наконец-то он ушел, и я тотчас же увидел, как моя Дора собственными ручками повесила клетку и выглянула на балкон, желая убедиться, нет ли меня поблизости. Заметив меня, она бросилась обратно в комнату, в то время как джип, оставшись на балконе, отчаянно лаял на громадного, пробегавшего по улице Дога, который мог проглотить его точно пилюлю. Дора встретила меня в дверях гостиной. А джип, очевидно принимая за бандита, кинулся на меня, задыхаясь от лая. Но хозяйка унила его, и мы все трое, радостные и веселые, вошли в гостиную. Однако вскоре я сам испортил это радостное настроение, спросив Дору без всякой подготовки, сможет ли она любить нищего. — Бедненькая моя, хорошенькая, перепуганная Дора. У нее слово «нищий», очевидно, ассоциировалось только с изможденным желтым лицом, потрепанной шапкой, тут же костыли, деревяшка вместо ноги, собака с чашечкой в зубах для милостыни и тому подобное. И она самым очаровательным образом уставилась на меня. — Как можете вы задавать мне такие глупейшие вопросы? — наконец сказала Дора, надув губки. — Любить нищего? — Дора сокровище мое воскликнул я я стал нищим что за блажь на вас нашла можно ли говорить такие глупости воскликнула дора похлопывая меня по руке вот я сейчас напущу на вас джипа я был очарован ее детски шаловливым тоном но тем не менее надо же было объясниться и я очень торжественно повторил дора жизнь моя ваш дэвид «Разорен. Говорю вам, что если вы будете разыгрывать такую комедию, я велю джипу вас укусить», — заявила Дора, потряхивая локонами. Но я так серьезно смотрел на нее, что она перестала потряхивать локонами и положила свою дрожащую ручку мне на плечо, а затем поглядела на меня с недоумением и расплакалась. «Это было ужасно!» Я бросился перед нею на колени и стал ласкать ее, умоляя не терзать мне сердце. А Дора бормотала. — Боже мой! Боже! Страшно! Страшно! Где Джулия? Отведите меня к ней, а сами, пожалуйста, уходите! Я совсем потерял голову. Наконец мне удалось умолить Дору взглянуть на меня. У нее был ужасно перепуганный вид. Мало-помалу я успокоил ее, на личике ее снова засветилась любовь, и она своей хорошенькой, нежной щечкой прижалась к моей щеке. Тут, крепко обняв ее, я стал говорить, как горячо-горячо я ее люблю, но все-таки считаю своим долгом, раз я превратился в бедняка, освободить ее от данного мне слова. Говорил я ей о том, что, потеряв ее... Никогда не утешусь, никогда не смогу примириться с этим. Уверял, что если только бедность не страшит ее, то мне она нипочем, ибо и сердце мое, и руки будут окрылены любовью к ней. И рассказал ей, что уже принялся за работу, с мужеством, знакомым только одним влюбленным, начал более разбираться в жизни и, думаю, о будущем. Я ей доказывал, что сухая корка хлеба, заработанная в поте лица, гораздо вкуснее роскошного пира, устроенного на наследственные деньги, и, охваченный пылким красноречием, я тут наговорил столько прекрасных слов, что сам был удивлен этим, несмотря на то, что с момента, когда я узнал о бабушкином разорении, я не переставал придумывать, что скажу по этому поводу при свидании моей Дори. — Так ваше сердечко все же мое, Дора, дорогая моя! В восторге прошептал я, чувствуя, что она жмется ко мне. — Конечно, конечно, ваше, — прошептала Дора, — только не будьте страшным. — Я страшен моей Доре. Не говорите мне, что вы бедны и работаете как каторжник, — молила она меня, еще крепче прижимаясь ко мне. — Не говорите, не говорите этих ужасов, любимая моя! Снова начал я. Черствая корка хлеба, заработанная честным трудом, знаю, знаю, перебила она меня, но я не хочу больше слышать об этих корках, и Джипу каждый день в двенадцать часов нужна баранья котлетка, а иначе он погибнет. Я был очарован ее милым детским лепетом и ласково успокоил ее, что Джип, во всяком случае, будет ежедневно получать свою баранью котлетку. Тут же я нарисовал ей картину нашей будущей, скромной, но благодаря моему энергичному труду, безбедной жизни в том домике, который я видел в хайгите причем прибавил, что в комнате верхнего этажа будет жить бабушка. — Ну что, теперь я уж не страшен, Дора? — нежно спросил я. «Нет, — Нет-нет, — сказала она, — но надеюсь, что ваша бабушка не будет часто спускаться из своей комнаты, а она, скажите, неворчливая старуха. Если бы вообще было возможно мне еще больше полюбить Дору, то в эту минуту я полюбил бы. Но я чувствовал, что она немного непрактична. Мне так хотелось влить в нее бурно пробудившуюся во мне энергию, и я еще раз попытался это сделать. Когда Дора совсем успокоилась и, держа на коленях джипа, принялась играть его ушками, я обратился к ней с самым серьезным видом. «Родная моя! Можно мне сказать вам...» одно словечко. — Только, пожалуйста, не говорите о практических вещах, — ласкаясь, проговорила Дора. — Это так меня пугает, сердечко мое. Тут совершенно нечего пугаться, — ответил я. — Мне хочется, чтобы вы совсем иначе смотрели на это. Хотелось бы, чтобы это, наоборот, вдохнуло в вас мужество, решимость. — О, это так ужасно! — закричала Дора. — Да нет же, моя любимая, — убеждал я, — с настойчивостью и сильным характером можно переносить гораздо более тяжелые вещи. Но у меня вообще нет никаких сил, — заявила Дора, все так же потряхивая локонами. — неправда ли, Джип? Лучше поцелуйте Джипа и будьте милым можно ли было не поцеловать джипа когда она поднесла его ко мне сама сложив губки для поцелуя и настаивая чтобы я поцеловал собачку как раз в самый носик и я поцеловал джипа именно так как она хотела но потребовал себе награду и обворожив дора заставила меня уж не знаю на сколько времени забыть о всех моих серьезных мыслях и проектах но дорогая любимая моя дора Наконец заговорил я торжественным тоном. Я собирался еще кое о чем поговорить с вами. Не сомневаюсь, что и сам председатель докторской общины не смог бы устоять, и сейчас же влюбился бы в мою девочку, видя, как она, сложив ручки, просияла, и молила меня больше не пугать ее, не быть страшным. Да я вовсе и не хочу пугать вас, мое сокровище. — уверял я ее, — но мне так бы хотелось, чтобы вы отнюдь не с отчаянием, а бодро думали иногда о том, что вы невеста бедного человека. — Нет, нет, умоляю, не говорите о бедности, — закричала Дора. — Это так ужасно! — Душа моя, что же тут страшного? Старался я убедить ее, говоря веселым тоном, если вы время от времени станете присматриваться к хозяйству вашего папы и попробуете поучиться хотя бы, ну, ввести счета. На это предложение бедненькая Майадора ответила криком, похожим на рыдание. — Это, поверьте, было бы для нас очень полезно в будущем, — продолжал я ее уговаривать. И если бы вы обещали мне иногда немного почитать маленькую поваренную книгу, которую я пришлю вам... Как бы это было чудесно для нас! Вот теперь наш путь, дорогая моя девочка, прибавил я все более и более воодушевляюсь, усеян камнями и терниями, и мы сами должны сгладить его. Нам с вами надо бороться, будем мужественны, нас ждут препятствия, ну что ж, мы все их преодолеем, все растопчем. Я пришел в такой азарт что, сжав руку в кулак, без удержу понесся вперед в своем красноречии. Но надо было замолчать. Я слишком много наговорил, снова совершенно запугал ее. Она снова стала кричать, что ей страшно, страшно, жаждала видеть Джулию Мильц и гнала меня от себя. Я был вне себя и как безумный метался по гостиной. Мне казалось, что на этот раз я ее совсем убил. Я брызгал водой в ее личико, бросался перед нею на колени, рвал на себе волосы, обзывал себя бессовестным скотом, бессердечным зверем. Я молил ее простить меня, умолял взглянуть на меня. В своем смятении, разыскивая в рабочем ящике мисс Мильс флакон с нюхательным спиртом, я схватил игольник из слоновой кости и, открыв его над головой Доры, всю обсыпал ее иголками. Помню, что Джип неистовствовал не меньше моего, и я в бешенстве грозил ему кулаками. Словом, я безумствовал и совсем потерял голову, как вдруг в гостиной появилась мисс Мильс. — Что такое? Кто это наделал? — закричала мисс Мильс, бросаясь на помощь к своей приятельнице. — Я, мисс Мильс, я это наделал. Вы видите перед собой убийцу! Закричал я, и, не смея глядеть на свет божий, зарыл голову в диванные подушки. Сначала мисс Мельс думала, что у нас произошла ссора, и нам с Дорой грозит очутиться в пустынной Сахаре. Но вскоре она поняла, в чем дело, так как Дора, обняв ее, крикнула «Он теперь чернорабочий!». Потом стала плакать обо мне, поцеловала меня и принялась умолять меня взять все имеющиеся у нее деньги. После этого она снова бросилась на шею мисс Мильс и зарыдала так, что, казалось, ее нежное сердечко должно разорваться. Мисс Мильс, видимо, родилась нашим добрым гением. Выведав от меня вкратце положение вещей, она стала успокаивать Дору, уверяя, что я вовсе не чернорабочий. По-видимому, Дора из моих слов заключила, что я теперь что-то вроде портового грузчика, который должен по целым дням возить тяжелую тачку. Мало-помалу мисс Мильс удалось нас обоих успокоить. Когда мы окончательно пришли в себя, и Дора пошла наверх промыть себе глаза розовой водой, мисс Мильс позвонила, чтобы горничная подала чай. Оставшись наедине с мисс Мильс, я сказал ей, что я ее друг навеки и что скорее мое сердце перестанет биться, чем я забуду все сделанное ею для меня. Затем я изложил ей все, что я так безуспешно пытался втолковать Дори. На это мисс Мильс заявила, что недаром, говорят пословицы, и через золото слезы льются, и «с милым рай в шалаше», словом «любовь в жизни» — это все. Я горячо согласился с этим и прибавил, что никому это неизвестно лучше, чем мне, который любит Дору так, как никогда еще не любил ни один смертный. Затем я спросил мисс Мильс, как смотрит она на мой проект, чтобы Дора понемножку присматривалась к хозяйству, почитывала поваренную книгу и приучалась к ведению счетов. Подумав немного, мисс Мильс ответила — Мистер Копперфильд, я буду с вами откровенно. Пережитые душевные муки и испытания старят некоторых людей раньше времени, и я буду говорить с вами так, словно я настоятельница какого-нибудь монастыря. Так вот, я не согласна с вашим проектом. Наша милая Дора — любимое дитя природы. Она вся как будто соткана из света, эфира и радости. Я не отрицаю, что если бы Дора могла последовать вашим советам, то это было бы прекрасно, но...» И мисс Мильс покачала головой. Воспользовавшись некоторым колебанием, как бы прозвучавшим в последних словах мисс Мильс, я спросил ее, не сможет ли она при удобном случае обращать внимание Доры на практические стороны жизни что так необходимо для нашего будущего полного борьбы. Получив от нее утвердительный ответ, я до того расхрабрился, что еще попросил ее передать Доре поваренную книгу, которую в ближайшее же время я ей доставлю, но передать так, чтобы не очень напугать бедную девочку. Мисс Мильс на это согласилась, хотя по ней я и видел, что она не особенно-то надеялась на успех Доры в поваренном искусстве. В эту минуту вернулась Дора, такая прелестная, миниатюрная, эфирная, что у меня мелькнула мысль, можно ли и вправду подобное существо обременять житейскими заботами. А к тому же она так крепко любила меня, и так было обворожительно, особенно когда заставляла служить джипа, что я, вспоминая, как напугал ее и довел до слез, Чувствовал себя каким-то сказочным чудовищем, нарушившим покой прелестной феи. После чая явилась на сцену гитара, и Дора опять спела те самые милые французские баллады, под звуки которых «тралала», «тралала». Ноги сами так и хотят пуститься в пляс. И тут я почувствовал себя еще большим извергом. Правда? Еще одна тучка промелькнула на нашем ясном небе незадолго до моего ухода. Мисс Мильс случайно заговорила о завтрашнем дне. И я имел несчастье при этом сказать, что, ведя теперь трудовую жизнь, я встаю в пять часов утра. Не знаю, что пришло тут в голову Дори. Быть может, она решила, что я где-нибудь служу ночным сторожем. Только мои слова, видимо, произвели на нее сильнейшее впечатление. И она даже перестала петь и аккомпанировать себе. Несомненно, мысль об этом не давала покоя Доре. Ибо когда я уходил, она сказала мне своим ласковым голоском, словно я был куклой. — Смотрите, гадкий мальчик, не смейте же вставать в пять часов, это так бессмысленно. — Надо работать, — пояснил я. — Так не работайте. Зачем это вам? Глядя на ее милое, удивленное личико, Я мог только весело и шутливо сказать ей, что работать мы должны, чтобы жить. — О, как это странно! — воскликнула Дора. — Ну, а как же мы будем жить без этого Дора? — спросил я. — Как? Да как-нибудь. Проговорила она это с таким видом, точно вполне разрешила вопрос. И так невинно и вместе с тем так обворожительно поцеловала меня, что за все сокровища мира я не смог бы еще раз смутить ее покой. Да, такую, какой она была, я любил ее и продолжал любить беззаветно, всей душой. Но иногда, по вечерам, когда сидел в нашей квартире против бабушки, работая изо всех сил, словно куя на наковальне горячее железо, я вспоминал. До чего была перепугано в тот вечер моя Дора, и ломал себе голову над тем, как же это я с футляром от Дориной гитары в руках проложу себе дорогу через лес препятствий. И мысль эта так терзала меня, что порой мне казалось, будто волосы мои совсем уже сидеют.